3 декабря 1940 года Вчера мне исполнилось 18 лет. Совершенные года, и поэтому круг поздравляющих вышел за рамки семьи. Приехали к нам тетя Настя с тетей Нюрой, тетя Маня Лячина с супругом, крестный дядя Миша с супругой, бабушка Марфа. Все уместились за столом без обид. А пришла бы тётя Лиза с моими двоюродными, стол бы, как всегда, ради гостей ещё раздвинули бы. Он у нас резиновый. Мама всегда радуется гостям, так и сияют её глаза, так и улыбается каждому. А отец чаще всего молчалив и мрачен, но это он от природы такой, конечно, не из-за гостей. Они его не утомляют, тем более что все они его родня. Ну, так как праздник был всё-таки мой, То и разговоры велись обо мне и о тех происшествиях, о которых я позабыл давным-давно. Бабушка рассказала, как я ещё лет пяти от радоу открыл из любопытства пудренницу одной из моих тёток, рассыпал часть пудры и был, как следует, побит мамой. И всё потому, что тётки налетели на маму, что мол ты груша, сына за проделки не наказываешь, не учишь правильному поведению, плохо его воспитываешь. Она и решила восполнить пробел в моём воспитании. Он маленький, рассказывала бабушка. Так наревелся, что залез обиженный под кровать. Да там ото всех спасаясь и уснул. Нет и нет нигде Коленьки. Зовут, ищут, даже страшно сказать, и в пруду искали. И тут уж груша влетела от тех же заловок, но в обратном направлении. Зачем так сильно мальчика наказала? Может, его и в живых теперь чинету. Всю ночь никто не спал, всё искали и оукали. Под утро он проснулся и вышел из своего убежища. Вышел, значит, он, позёрвывает и глазки свои ясные кулачками протирает. Что радости было! Вспомнили даже, когда во втором классе мне было лет 10, что ли, мы школьники заставили партой дверь, и учительница долго не могла выйти. Влетело всем, родители вызывали. Неужели я мог так поступить, даже и в 10 лет? Ну и ну. погнался, наверное, за массами. Однако хулиган из меня так и не получился. И, конечно, главное, задразнили меня гости нашими Труняевскими девчонками. Две, правда, были из соседнего села. Шли они, это и я помню, с ведёрками, кистями и красками малярить. Свой дом, сказали, идут ремонтировать. Они мол родные сёстры. А я с тётками Настей и Нюрой через поле торопился. Ну и почему-то остановили они нас с тётками. Стали на кадриль набиваться к нам в деревню. И всё ко мне обращались: "Пригласи, пригласи на танцы". А что я за в клубом, что ли? Масавик-затейник. Приходите, говорю, дело ваше личное, никто не запрещает. И ускорил свой шаг от них. "И чего он так девок сторонится?" смеялась тётя Настя. Они долго во след мне кричали «Красавец! Дай хоть поглядеть на тебя, красавец! Подожди и поговори с нами, не спеши!» Ну и ну, вот так тетки. Эти высказывания, они совсем ни в какие ворота не лезут. Но я 2 декабря записываю полностью со всеми подробностями все-таки восемнадцатилетия. А эта невеста не унималась тетя Настя, Валька-то. Так все за ним и бегала, чуть ли не на ночную рыбалку. Где стыду-то быть? Она здесь-то в Москве ненавишает. А Мария, помните? Да вы знаете её как не знать. Она местная, высокая такая, она ничего из себя. Мы не раз её видели, она всё в Труняевке к вам в дом порывалась заходить. Как только Валентина ей глаза-то не вытерпла. Мария, она видная, с ней Коля наш мог бы и гулять. Мы как-то сидели у вас, и она пришла, да всё страшнату рассказывала, что мол два раза она умирала. Сначала, мол, говорит, ноги у неё холодели, и так, будто со всеми, кто умирает. А Коля наш так серьёзно внимал, верил этим рассказам, что ли. Только он и на неё не польстился. Не холодно быть и ногами девкам парней завлекать. Я только плечами пожал, а так помалкивал, что родным возражать. Да и из-за кого из девиц было мне вступаться? Только лишние споры и смешки. Приехали поздравить, пусть души-то свои в разговорах и отведут в кои-то веки. Мне до подобных бесед никакого дела нет, неинтересно. Под конец, правда, крестный меня озадачил. Но это, считайте, ничего за нашим Николаем не числится. Ведь при его пригожести и стате за ним сотни-две девиц должны бегать, а тут... Пустяки одни, чепуха и всё. Просто он до них сам пока не охоч, а то бы ему и не отбиться. А уж если какой парень до девок охоч, пусть и не такой видный, как наш Николай, так и они за ним толпой. Это уж как пить дать. А Николай, он пока до них не охоч. Хотя мягко говоря, не очень-то интеллигентно грёзной высказался, но какая-то правда в его мыслях чувствовалась. В полной мере я её не воспринимаю. Такие раздумья да ещё в этой форме слух не радуют. Жаль, что сёстрам пришлось всё это выслушать, особенно младшей, неурочке. А мою неурочку, Аню Гудзенко, надо будет, если придётся, подальше держать от таких высказываний. Она в обморок упадёт. Впрочем, она, наверное, и слушать бы не стала. Попрощалась бы вежливо и ушла, и всё.